Прочтите о том, как раскрылась, кто такой Тристрам. Однажды королева вместе с дочерью приготовила Тристраму ванну. Гувернейл и сэр Эбис прислуживали ему, а королева с Изольдой ждали Тристрама в той комнате, которую ему отвели во дворце. Меч Тристрама лежал на кровати, и королева надумала вынуть его из ножен. Она увидела, что на конце меча не достает большого куска — И припомнила тот осколок, что застрял в черепе ее брата Мархальта. Осколок как нельзя лучше подходил к этой щербине. «Увы», — сказала она дочери, — «это меч предателя, который убил твоего дядю. Я могу это доказать». И она поспешила в свои покои, открыла деревянный сундук и вынула оттуда осколок металла, который там хранила. Вернувшись в комнату Тристрама, королева приложила осколок к мечу, и они совпали с в зазубрину. «Видишь», — показала она Изольде. Изольда пришла в отчаяние. Она любила Тристрама и знала, какой жестокой становится подчас ее мать. Королева же схватила меч и побежала в купальню и хотела пронзить сердце Тристрама, лежавшего в ванне. Однако сэр Эбес перехватил ее руку и вырвал у нее меч. Не сумев осуществить этот план, королева бросилась к своему супругу. Она пала перед ним на колени, — Господин мой, — воскликнула она, — ты приютил под своим кровом предателя, убившего моего брата. Ты принял при дворе рыцаря, который сразил самого верного из твоих слуг. — Что это значит, о ком ты говоришь? — Я говорю о Трамтристе, о юноше, которого моя дочь исцелила от ран. — Черный день для меня, — промолвил король. — Я видел Трамтриста в бою, он достойный рыцарь. Он помог королеве подняться с колен. — Прошу тебя, — сказал он. Не пытайся причинить какое-либо зло этому человеку. Предоставь его мне. Итак, король пошел к Тристраму в его покои и застал Тристрамова всеоружие и готово ехать прочь. Тристрам знал, что его тайна раскрыта, его конь уже ждал на дворе. «Не будет вам добра, сэр», — предупредил его король, «если вы попытаетесь бежать и тем навлечете на себя мой гнев. Из любви к вам и уважения обещаю». Я позволю вам безопасно покинуть двор, если вы назовете свое подлинное имя и расскажете правду о том, как сразили Мархальта. «Я не солгу вам, Сир», — отвечал Трестрам. «Имя моего отца — Мелиодос, король Леонесса, а матерью была королева Елизавета, сестра короля Марка Корнуэльского. Мать умерла при моем рождении, отчего меня и назвали Тристрамом, то есть рожденным в печали. Здесь я назвался Трам-тристом, ибо не хотел, чтобы меня узнали. Но с вашим рыцарем, сир, я сразился ради короля Марка Корнуэльского, и пусть меня знают как настоящего рыцаря, который сражается за тех, кого любит. Как перед богом, — сказал ему король Энгвиш, — нет у меня зла на вас. Вы вели себя в согласии с достойными обычаями рыцарства, но оставить вас при дворе я не могу, это будет неугодно моим баронам и моей семье. «Благодарю вас, сир, за вашу доброту. Вы были мне добрым господином. И вашей дочери я тоже благодарен за все оказанные ею милости. Она исцелила меня, когда я едва не умер. Думаю, что живой я пригожусь вам больше, чем мертвый, ибо я всегда буду готов услужить вам. Когда бы вы ни приехали в Англию, я счастлив буду ехать с вами бок о бок. И вот еще что обещаю вам. Я буду хранить преданность вашей дочери Изольте, И никогда я не изменю. Вы позволите мне проститься с ней. Позволяю от всего сердца.